Глава 94 Чего еще мне было желать? Я прославилась. Мое имя перестало быть просто чьим-то именем. Оно стало моим. Сама Аделия Айрота позвонила мне с извинениями. Нину Сараторы пытался заслужить мое прощение и вернуться в мою постель. Меня повсюду приглашали. Конечно, мне было трудно оставлять девочек даже на несколько дней, ведь материнские обязанности с меня никто не снимал. Но постепенно я и к этому привыкла. Необходимость производить хорошее впечатление на публику быстро вытеснила чувство вины. Голова полнилась множеством впечатлений, на фоне которых Неаполь и Квартал бледнели. И я открывала для себя новые пейзажи, и посетила несколько красивых городов, часто думая, что мне хотелось бы там жить. Я знакомилась с интересными людьми, которые давали мне почувствовать мою собственную значимость, и это наполняло меня счастьем. Передо мной распахнулся мир невиданных возможностей. Связь с детьми ослабевала. Иногда я даже забывала позвонить Лиле и пожелать девочкам спокойной ночи. Порой я ловила себя на мысли, что могла бы жить и без них. И мне становилось стыдно. Затем случилась очень нехорошая история. Я готовилась к долгой на целую неделю поездки на юг. Но тут заболела Имма, сильно простудилась. Я винила только себя, ведь это я постоянно бросала дочку на Лилу. Она следила за детьми очень внимательно, но у нее была куча других дел и она могла не заметить, что девочка вспотела, а потом ее продуло на сквозняке. Перед отъездом я узнала в пресс-службе телефонные номера всех своих гостиниц и оставила их Лиле, чтобы в случае необходимости та могла меня разыскать. «Умоляю, если будут трудности, сразу звони», — сказала я ей. Я уехала. В первые дни я ни о ком, кроме Иммы, и думать не могла. Без конца звонила Лиле. Но потом закрутилась. Я переезжала из города в город, устраивалась в гостинице и согласовывала с организаторами насыщенную программу. Я готовилась к встречам с читателями, после которых в мою честь обычно давали бесконечный ужин. Время летело быстро. Как-то раз я набрала номер Лилы, но никто не взял трубку. В другой раз ответил Энсо, занимайся своими делами, ни о чем не беспокойся. Как всегда... — лаконично сказал он. В следующий раз я говорила с Дэде, голос которой звучал совсем по-взрослому. — У нас все хорошо, мам. Пока. Отдохни там. Но когда я вернулась домой, выяснилось, что Имма уже три дня в больнице. У нее началось воспаление легких, и ее госпитализировали. Лила была с ней. Бросила все свои дела, бросила Тину и легла с моей дочерью в больницу. Я негодовала, почему меня держали в неведении. Но даже когда я вернулась, Лила и не подумала уступить мне место. — Иди домой. Ты же только с дороги. — Отдыхай, — сказала она. Я действительно вымоталась. Но моя усталость не шла ни в какое сравнение с моим отчаянием. Я жалела, что меня не было рядом с дочкой, когда она нуждалась во мне больше всего. Я не видела, как она страдала. Вместо меня все волнения, связанные с ее болезнью, затрудненное дыхание, страх, переезд в больницу, лечебные процедуры, переживала Лила. Я посмотрела на нее. Она выглядела гораздо более измученной, чем я. Она не спускала имму с рук, прижимала ее к себе и согревала своим телом. Она несколько дней не была дома, почти не спала и смотрела мутным взглядом, а я, несмотря ни на что, ощущала внутри себя свет, лучи которого, возможно, просачивались и наружу. Даже теперь, узнав о болезни дочки, я продолжала испытывать самодовольство, я добилась своего, я снова могу ездить по Италии, забыв о прошлом. Для меня все только начиналось здесь и сейчас. Как только дочку выписали, я исповедовалась Лиле. Я хотела навести в своих мыслях порядок, найти баланс между чувством вины и гордостью за себя, еще раз поблагодарить Лилу и узнать у нее подробности болезни Иммы. Но Лила почти раздраженно ответила мне, «Брось Лину, все прошло, твоя дочка поправилась, сейчас есть проблемы посерьезнее». Я думала, она имеет в виду свои проблемы по работе, но оказалось, что проблемы у меня. Незадолго до болезни иммы Лила узнала, что на меня подали в суд. Заявителем была Карман.